Но и это еще не все, сказал я. Через два дня в автомобильной катастрофе серьезно пострадала вторая женщина из парашютной четверки Валентина Крюкова. В замужестве Лестинг. Она жива, но находится в больнице в тяжелом состоянии. У меня есть все основания полагать, что это также было покушение. Тормоза ее автомобиля оказались испорчены. Огар? прикрыл глаза ладонью. «Вы слушаете меня?» «Да, да», — тихо ответил он. Но и на этом преступник или преступники не успокоились. Вчера ночью при пожаре погибла Мария Маркелова. Я не знаю, как это конкретно случилось, но у меня есть основания думать, что пожар в ее квартире тоже не был случайностью. Мне кажется, это был поджог. «Лессинг», выдохнул Огар, и страстно добавил «фак, фак, фак». Кулаки его сжались так, что тщательно отполированные ногти впились в ладони. «Поэтому я хотел бы, — продолжил я, — задать вам несколько вопросов, мистер Огар. Зовите меня Джейк». Автоматически, глядя куда-то в пространство, проговорил американец. «You are welcome», — добавил он и перевел. «Будьте львязны». «Вопрос первый». «Что делал здесь Андрей Дьячков?» Мы говорили с ним, мгновенно ответил американец о его работе в моей фирме «Кливленд, USA», контракт на три года. «Вы знали, что он муж Кати?» «Да, я знал, что он ее муж. Он прислал свое резюме жизнеописание к нам в фирму. Там он указывал, что имеет жену и называл ее имя». Я нахожусь на пенсии, но я помогаю моей фирме с тем бизнес, о которой, который имеет отношение к России. Я видеть его CV, я читал его, я хотел помогать Катя. Поэтому я хотел брать ее работу в Америка с хорошей зарплатой. Но и мистер Дьячков есть хороший специалист. «В Америке, значит, — усмехнулся я про себя, — тоже принимают на работу по блату». А вслух произнес. «А теперь, Джей, главное. Вы сказали, что какую-то часть своего состояния вы завещали русским женщинам, связанным с парашютным спортом. Вы не могли бы уточнить детали этого завещания?» Огар молчал. Казалось, он колеблется. Из туалетной комнаты вернулась Катя. Она не подошла к нам, села за столик. Глаза ее были припухшими, но сухими. Она смотрела в одну точку. Мне так стало больно за нее, и жаль ее. «Джейк!» — мягко поднажал я. «Расскажите мне об условиях завещания. Вы же понимаете, как сейчас это важно». «Да», — печально проговорил американец. «Да. Как говорит русская пословица, в деньгах не есть счастье». «Окей, я расскажу вам. Я действительно...» завещал часть своих денег этим четверым русским женщинам, как память и благодарность, что они спасли мою жизнь. Я разделил определенное количество денег между них, каждая из них в равной доле. Катя ничего не рассказывала о спасении э, жизни Джейка, но я решила ставить этот вопрос на потом. Сейчас не до этого. Меня более всего интересовало завещание. Получит ли условиям вашего завещания свою долю в случае смерти или гибели кого-то из девушек родственники каждый из них спросил я и уставился на американца это был очень важный вопрос нет покачал головой огар я еще раз говорил нет не ценс. значит подумал я «С господина Одичкова можно снять все подозрения, но ну и слава Богу. Значит, он все-таки просто коварный изменщик, а не хладнокровный убийца. Хотя неизвестно, судя по реакции Кати, что для нее было бы легче. И лесинг Лессинг, супруг несчастной Валентины, в этих преступлениях тоже не замешан. У них просто не было стимула. «А кто же тогда?» — спросил я. «Получить деньги той женщины, которая умерла или погибла?» Огар раздумывал. «Еще двойной виски, лед, кола!» — выкрикнул он, проходивший мимо официантки. Та уважительно поклонилась. Наконец, американец решился.